Глава вторая. И в тот же самый момент, далеко в горном ущелье на южной границе Ханюани, заслушав этот раскат грома, судья Ди поднял голову и сквозь завесу дождя с тревогой взглянул на тёмное, пронизываемое ветром небо. Он вжался плотнее в стенку высокой повозки, что остановилась под скалой, нависшей над дорогой. Утирая мокрое лицо, он обратился к стоявшим перед ним двум возницам, закутанным в плетёные из соломы дождевые накидки. "Раз уж нам сегодня засветло не добраться до Ханюани, будет разумнее скоротать ночь прямо здесь в повозке. Я полагаю, в ближайшем селении вам удастся раздобыть немного риса на ужин". Старший возница плотнее обмотал голову куском промасленной ткани, Края ее от сильного ветра выбились и хлопали, как крылья. «Здесь оставаться небезопасно, господин, уж мне-то хорошо известны эти осенние бури в горах. Это только начало. Скоро налетит настоящий ураган. Шквал ветра может снести нашу повозку в ущелье на той стороне дороги». «Мы высоко в горах», — добавил второй возница, — «на много верст вокруг ни хижины, ни селения. Там выше есть старый монастырь, но вы, конечно, не пожелаете». Сверкнула молния, озарив мрачную далёкую местность. На какое-то мгновение взору судьи предстали высокие зубчатые горы, обступившие дорогу со всех сторон, и красная громада старого монастыря на вершине по другую сторону ущелья. Раздался оглушительный раскат грома, и всё опять потонуло во мраке. Судья Калибалса, он стоял нахохлевший, упрятав длинную чёрную бороду в ворот промокшего дорожного платья. Наконец он принял решение. "Отправляйтесь оба в монастырь", коротко приказал он. "И сообщите, что наместник Здешнего уезда находится от них неподалёку и хотел бы остановиться на ночлег. Пусть пришлют дюжину служек с крытыми повозками, чтобы доставить моих женщин и поклажу пожилой возница хотел было что-то возразить но судья рявкнул пошевелевайтесь и возница понура и безропотно пожал плечами они пустились рысой казалось в тьме заплясали два пятнышка света то были фонари из промасленной бумаги Судья на ощупь двигался вдоль стенки повозки, пробираясь к ступенькам. Он пролез внутрь и поспешно задернул полок за спиной. Три его жены сидели на свернутых постелях, кутаясь в дорожные плащи, подбитые войлоком. В глубине повозки среди мешков и ящиков притулились служанки. С побелевшими от страха лицами, они тесно жались друг к другу при каждом ударе грома. Внутри было сухо, но холодный ветер пронизывал фургон, несмотря на толстую ткань обивки. Судья присел на ящик для одежды, и первая госпожа сказала: "Вам не следовало вылезать, вы же промокли до нитки". «Я пытался помочь Дао Ганю и возницам починить сломанную ось», — устало улыбаясь, произнес он. «Но без толку. Ее придется заменить. Все равно лошади выбились из сил, а буря еще только начинается. Мы заночуем в монастыре утренних облаков. Это единственное жилое место поблизости». Это вы про то громадное красное строение с зелёной черепичной крышей, что мы видели высоко на склоне горы, когда проезжали здесь 2 недели тому назад, спросила вторая госпожа. В судья кивнул. «Там для вас не будет особенных неудобств», — заверил он. «Это самый крупный даосский монастырь во всей провинции, и во время религиозных праздников сюда стекается множество людей. Я уверен, что у них найдутся хорошие покои для гостей». Он взял полотенце, которое протянуло ему третье госпожа, и попытался досухо вытереть бороду и бакенбарды — Нас это устроит, заключила первая госпожа. Развлекаясь в столице, мы так разнежились в обиднике вашего дядьушки, что небольшие трудности нам только на пользу. Да и любопытно взглянуть, что там внутри в этом старинном монастыре. Возможно, там есть призраки, с улыбкой заметила третья госпожа и в преувеличенном испуге передёрнула острыми плечйками. Судья Ли нахмурил густые брови. Смотреть там особенно не на что, медленно проговорил он. Обычный старый монастырь. Мы поужинаем в отведённых нам покоях и пораньше уляжемся спать. Если завтра мы отправимся в путь на рассвете, как только монастырские конюши заменят ось, то ещё до обеда будем дома в Хангёане. Хотела бы я знать, как там наши дети, встревоженно произнесла вторая госпожа. Уж старина хун, и управляющий присмотрит за ними, заверил судья они говорили о домашних делах пока снаружи не донеслись крики оповещавшие о прибытии людей из монастыря да огань один из помощников судьи ди просунул внутрь удлинённое унылое лицо и доложил что четыре поланкина для женщин прибыли Пока жены со служанками перебирались в паланкины, судья Ди и Даогань наблюдали, как монастырские служки подкатывали огромные камни под колеса повозки. Возницы выпрягли лошадей, и кортеж двинулся по дороге навстречу ветру и дождю, хлиставшему по матерчатым куполам паланкинов. Судьям и Даогань уныло потащились следом. Они уже успели вымыкнуть до нитки. Было бессмысленно пытаться раскрыть зонты из промасленной бумаги на таком сильном ветру. Когда они переходили через ущелье по естественному мосту, Даогань спросил: А не тот ли это монастырь, который ваша светлость прежде намеревалась посетить, чтобы провести расследование по делу трёх молодых женщин по имени Лю, Хуан и Гао, что умерли там в прошлом году? Тот самый, сухо ответил судья. Это не самое лучшее место, где я хотел бы остановиться на ночлег со своими женщинами, но ничего не поделаешь. Опытные носильщики быстро семенили по скользким ступеням крутой лестницы, петлявшей среди высоких деревьев. Судья Ди старался не отставать, но обнаружил, что это требует немалых усилий. Он обрадовался, когда откуда-то сверху донёсся скрежет открываемых ворот. Они вошли в передний двор, большой, обнесённый стенами. В конце двора носильщики подняли паланкины ещё на один пролёт лестницы и затем поставили их у высокой кирпичной арки с потемневшими от времени сводами. Группа монахов в шафрановых одеяниях с фонариками и дымными факелами в руках стояла в ожидании гостей. Судья Дим услышал, как главные ворота, через которые они вошли в монастырь, захлопнулись с глухим стуком. Его вдруг охватило зноб. Он подумал, что должно быть, простудился под дождём. Тучный, низкорослый монах выступил навстречу и, отвесив низкий поклон, бодрым голосом произнёс: "Добро пожаловать в монастырь Утренних облаков, ваша светлость. Я здесь староста и всецело к услугам вашего благородие". Надеюсь, наше внезапное появление не доставило вам особых хлопот, вежливо отвечал судья Ди. Это особая честь, господин, воскликнул староста, моргая глазками на выкате. Это придаст великолепие сегодняшнему знаменательному дню. Каждый год в этот день мы празднуем годовщину основания нашего монастыря. Сегодня это уже в двести третий раз ваша светлость. Я этого не знал, — сказал судья. Пусть ваш монастырь процветает во веки веков. Порыв холодного ветра пронёсся сквозь арку. Судья бросил тревожный взгляд на своих жён, выходивших из поланкинов с помощью служанок, и заключил: "Пожалуйста, проведите нас в покои. Нам нужно переменить одежду". "Конечно, конечно", воскликнул каратышка староста. "Прошу вас, последовать за мной". И ведя их по узкому тёмному переходу, добавил: "Надеюсь, вы ничего не имеете против лестниц. Я проведу вас в восточное крыло кружным путём. Тут у нас бесконечные ступеньки, но тогда вам, по крайней мере, не придётся вновь оказаться снаружи и опять мокнуть под дождём". Он шёл впереди, держа бумажный фонарь ближе к полу, чтобы судья Ди и Дао Гань могли различать ступени. Далее следовал послушник с фанадём на длинном шесте, затем жёны судьи Ди. Шесть монастырских служек, замыкая шествие, несли поклажу на бамбуковых жердинах. Когда все преодолели первый марш лестницы и повернули за угол, стало вдруг очень тихо, даже бури была не слышна. "Должно быть, стены очень толстые", заметил судья Ди, обращаясь к Дао Ганю. "В те времена знали, как строить и не жалели средств, но когда начался ещё один подъём", Дао Гань добавил. "Однако они понаделали слишком много ступеней. В процессии миновало ещё два лестничных пролёта, и староста распахнул тяжёлую дверь. Они вступили в длинный холодный коридор, освещённый фонарями, подвешенными к толстым почерневшим от времени балкам. Правая стена, штукатуренная, была слепой. Слева тянулся ряд узких высоких окон. Снова донеслось завывание бури. Сейчас мы в восточном крыле на третьем этаже, пояснил староста. А вот эти ступени слева ведут в зал, что на первом этаже. Если ваша светлость прислушается, то вы сможете отчётливо услышать звуки праздничной мистерии, которая сейчас там разыгрывается. Судья остановился и вежливо прислушался. Он слабо различал доносившийся откуда-то издалека снизу бой барабанов. Но вскоре этого не стало слышно из-за шума дождя, хлеставшего по ставням. Ветер набирал силу. Судья порадовался, что они находятся в помещении. Впереди за поворотом стены торопливо продолжал настоятель покои вашей светлости. Смею уверить, они не покажутся вам очень уж неуютными, а я прямо сейчас отведу помощника вашей чести в его комнату этажом ниже. Там у нас остановилось на ночлег несколько гостей. Он подал знак послушнику с фонарём сопроводить гостей, и они пошли дальше. Судья Ди оглянулся. Его жона и служанки только что появились на лестнице, вверхший в их коридор. Он пошёл следом за старостой. Вдруг необычайно сильный порыв ветра распахнул ставни окна на левой стене, и внутрь ворвался ледяной дождь. Раздражённо вскрикнув, судья высунулся наружу, пытаясь поймать отлетевший ставень, и вдруг замер. Окно в постройке напротив было открыто. Расстояние в 6 локтей отделяло судью от тускло освещённой комнаты. Он заметил в глубине широкую спину мужчины вроде бы в железном шлеме, пытавшегося обнять женщину. Та правой рукой заслоняла лицо, вместо левой руки был лишь жалкий обрубок. Мужчина отскочил, и женщина стукнулась о стену. Но тут ветром вырвало крючья ставни из рук судьи, и они сами захлопнулись перед его носом. С проклятием он снова распахнул их, но не увидел уже ничего, кроме тёмной пелены дождя. И в тот момент, когда он ухватился за ставень, даогань и староста подступили к нему и помогли вставить проржавевшие засовы. Надо было предоставить это дело мне, ваша светлость, сокрушённо произнёс староста. Судья промолчал. Он дождался, пока женщины и насильщики догнали их и прошли вперёд, а затем спросил: А что это за здание там напротив? Всего лишь складские помещения, ваша светлость, ответил староста. Лучше бы вам. Я только что видел, что одно из окон там открыто, резко прервал его судья Ди. Но кто-то тотчас же его захлопнул. Окно? спросил поражённый староста. Должно быть, ваша светлость ошиблись. В этой стороне в складских помещениях нет окон. Там глухая стена. Сюда, пожалуйста.